«Надолго ли тебя хватит?» — усмехнулась Катя. «Ведь ничего не изменится. Твоя и моя работа, друзья, приятели. Скоро тебе снова захочется, чтобы кто-то все бросил и примчался по первому зову?» «Не захочется, потому что мы с тобой начнем все сначала, ты и я, так как прежде. Ведь у нас с тобой были и совсем другие времена». «Были», — согласилась она и задумалась. «Были счастливые времена, счастливые дни, часы, мгновения. Только все они в прошлом. Чувств былых нет, Виталик. Вот в чем беда. Умерли, и возродить их невозможно. Так что...» Не стоит обманываться, ты ошибаешься, чувство есть, к тебе говорит обида, мы обязательно будем счастливы. С жаром принялся уверять он, построим дом не хуже, чем у Валерки, родим ребенка, мы снова пойдем на ико. и у нас обязательно получится. Катя тяжело вздохнула, опустила глаза и задумалась. Нет, нет, Виталик, ничего у нас уже нет получится наконец произнесла она почему ведь доктора уверяли что не все потеряно ну ну пропустили время повторим заново не повторим подняла она взгляд и неожиданно для себя призналась я больше не хочу от тебя ребенка над ними нависла гнетущая тишина нарушаемая лишь позвякиванием столовых приборов из-под И обиды на тебя у меня нет, — продолжила Катя. — Была поначалу, ты прав, даже очень сильная. Но прошла. Само удивляюсь, почему так быстро. Видимо, потому что за эти недели у меня намного открылись глаза. Нет между нами любви. Давно? Нет. Есть привычка, общая квартира, общая постель, общий быт. Это удобство, позволявшее не замечать, что мы с тобой давно стали чужими. Нам действительно надо начинать жизнь сначала, но, увы, каждому свою, если мы хотим быть счастливы. Тебе кажется, это тебе кажется. — перебила его Катя. — Ты пытаешься обмануть себя, меня. Люди всегда цепляются за старое до последнего, только потому что новую жизнь начинать страшно. — А тебе не страшно? — после небольшой паузы глухо спросил Проскурин. — Страшно. Когда улегли с первой эмоцией, Ты даже представить себе не можешь, как стало страшно. Я ведь прекрасно осознаю, что жила за тобой почти как за каменной стеной. Ты был хорошим мужем, надеждой, опорой. Тогда в чем дело, черт возьми? Раздраженно повысил он голос. Если я был таким хорошим мужем, то я им и остался. Ничего ведь не изменилось. Изменилось, Виталик. Одна история с шубой чего стоит. Признайся, я ведь никогда не была женой-транжирой. Всегда довольствовалась малым, и, по сути, шуба — единственная роскошная вещь, которую ты мне подарил. Но я никогда и не просила подарков. — Разве кроме шубы я тебе ничего не дарил? — растерялся Виталий. А машина? А ноутбука? Отдых за границей? А сколько денег вбухал в автомойку тестя? «Машине десять лет, а отец когда-то тоже вложил немало денег в нашу первую квартиру», — напомнила Катя. «Да, конечно, ты ему помог, но, насколько я знаю, не безвозмездно. Отец выплачивает тебе проценты, возвращает долг, и потом это ваши дела, ваш бизнес, меня он не касается. Ну хорошо». — Давай прямо отсюда поедем в автоцентр и закажем тебе новый автомобиль. — Да не в подарках дело. Как ты не понимаешь? В сердцах воскликнула Катя. — В истории с шубой ты унизил не только меня, но и себя. Разве любящие мужчины так себя ведут? — Ну, извини, — потупил глаза. Виталий виноват, выпил тогда лишнего и шубу давно твоему отцу отвез. Если бы не этот Ладышев, ничего бы не было. А что тогда было? Случайный человек предложил перевести вещи. Ну, я ж не знал. Тем не менее, едва с ним не подрался. Что, впрочем, с успехом умудрился сделать при следующей встрече? Ну, приревновал. Ну, ну, ну почему какой-то тип все время вокруг моей жены вертится? Я ж не знал, что он тебе работу предложил. Это не ревность Виталя. Это собственнический инстинкт, констатировала Катя. И что в этом плохого? Ты ведь моя жена. Как съехала с квартиры, туда даже заходить не хочется, поделился он, искривившись, потрогал рукой бок, ребро сломано, болит. Сочувствую и понимаю. Больно видеть чужого мужика рядом со своей женой, это верно. А мне легко было Наблюдать за вашей встречей в аэропорту. Но есть одна разница. В тот момент ты был моим мужем, сейчас я жена бывшая. Пусть нас пока и не развели. Ты не бывшая, ты. Ты настоящая, Катя. Катя, пожалуйста, возвращайся домой. С мольбой произнес Виталик. Ты не можешь вот. Так вот, одним махом разрушить свою жизнь, мою я. Я десять лет ее строил. Очень прошу. Одумайся, пока не поздно. Ну, ну, наказала ты меня, ну, подала на развод. Я исправился. Попросил прощения. Ну, позлила ты меня с этим Ладышевым. Кать, ну, Катя, я последний раз прошу, возвращайся. Ты меня знаешь. «На коленях за тобой не поползу!» — вдруг добавил он с угрозой. Услышав последнюю фразу, Катя улыбнулась. «Ну вот, наконец-то. Теперь я вижу, что передо мной настоящий Виталий Проскурин». «Не понял». «Все ты понял, Виталик». Вздохнула она. «Плохой из тебя актер. Извини, но...» Я не верю твоим словам о любви, и не меня ты боишься потерять, а жизнь, которую строил десять лет. Только зря стараешься. Тебе нужна другая женщина. Какая? Которая будет тебя любить таким, как ты есть. Прости, я больше не могу ею быть. То есть ты всерьез? Не собираешься возвращаться? — Не собираюсь, — твердо ответила она. И даже благодарна тебе, что подтолкнул меня к такому шагу. Сама бы я никогда не решилась, так и продолжала бы жить в плену иллюзий. Поэтому, — окинула она взглядом уставленный закусками стол, — предлагаю выкурить трубку мира и выпить за счастливое будущее, которое мы построили уже порознь. Виталик протянул руку к ведерку, из которого торчало горлышко бутылки, но вдруг остановился. — Нет, подожди, я не буду за это пить. Ты должна хорошенько подумать, а мне уже нечего думать. Спокойно отреагировала она. Сегодняшнюю ночь я провела с другим мужчиной. До этого моим единственным мужчиной был ты. Вот такая честность. Развела она руками. Проскурин помрачнел. На скулах шевельнулись желваки. Я понимаю. Тебе это неприятно слышать. Жестоко для мужского самолюбия. Но это правда. И я призналась тебе для того... Она замялась. Привела как доказательство, что обратного пути нет. Я серьезно намерена расстаться, и теперь у тебя тоже есть повод со мной развестись. — Отомстила, значит. — Это Ладышев, — после долгой паузы глухо уточнил Виталий. — Нет, что ты? — Это другой человек, — соврала Катя. — Ты с ним не знаком. В боулинг вчера играла. Познакомились, и вот я не собиралась тебе мстить. Так получилось. Показалось ей или нет, но Проскурин облегченно вздохнул. Странный у мужчин логика. Усмехнулась она про себя. С кем? Второстепенно. Главное, не с тем, кто оказался сильнее и едва не набил морду. Не с обидчиком, короче. ну — Будем пить, — напомнила она. Виталик снова машинально достал из ведра бутылку, но тут же опустил ее и мрачно уставился на пустой бокал. — Не хочешь? — Ну, ладно, извини. Если честно, то мне тоже не до выпивки. Пора. Катя с затаенной тоской посмотрела на аппетитные блюда на столе. С утра во рту не было и маковой росинки. — Спешу. Виновато повела она плечами. Надеюсь. Все остальные вопросы мы также разрешим миром, без адвокатов. На твой бизнес и имущество я не претендую, так что всего доброго, Виталик. Удачи тебе. Чуть не сбитая с ног, ледяным порывом ветра Катя спустилась по ступенькам, юркнула в подземный переход, перебежала на другую сторону проспекта и, почувствовав нестерпимый приступ голода, повернула к Макдональдсу. Сделав заказ, она поднялась на второй этаж и присела за свободный столик у окна. Чем позаняться? Медленно пережевывая кусочки курицы, размышляла она, чувствуя, что вместе с насыщением возвращаются воспоминания о безрадостном утре. Все-таки отпуск. Позвонить кому-нибудь, напроситься в гости. Ни машины, ни телефона. Как без рук? Заехать к Ладышеву? Раздумывала она, тупо рассматривая проносящиеся за стеклом машины. Нет, ни за что. Придется тащиться домой. Неожиданно ее внимание привлекло остановившееся через дорогу такси. Виталик торопливо сбежал со ступенек и нырнул в салон. Уехал. Интересно, куда? вряд ли домой скорее всего к толику или к анастасии сергеевне все может быть а ведь странно что мне все равно продолжая смотреть в окно подумала она как то отстраненно можно было простить и с гордым видом вернуться обратно пыли бы первое время сдувал и о том что у меня был другой ник никогда не узнал бы но ведь я не только для него призналась. Для себя тоже, — неожиданно поняла она, — обратной дороги нет ни мужа, ни любовника. Глупая я баба, наверное. Аппетит тут же исчез. Отставив недоеденную курицу и недопитую колу, она вытерла салфеткой руки, убрала со стола поднос и поплелась к выходу.